Расхаживающий по спальне троян, присел перед очагом, согревавшим комнату в этой холодной снежной Германии. Подкинул пару поленцев. радовал, что Панонский кабан Лонгин прав, что помощники у него не дураки. Это его первое преимущество перед зарезанным в собственной спальней Цезарем. С другой стороны, этих самых философов. Не пересчитать. Бесчисленные толпы, и все твердят разное, Голосят о разном. Как же нормальному человеку разобраться в этих воплях, Учениях, назиданиях, откровениях и многочисленных советах? Как выбрать наиболее практичное и полезное? Здесь, конечно, без собственной сметки не обойтись. В том и состоит сила разума, утверждал Пиктет, что, являясь частичкой разума мирового, его малым подобием и детищем, тебе, ничтожный, дано понять, что есть благо, а что зло. Правда, этому надо учиться. Когда дело касается монеты, сколькими способами пользуется человек для ее проверки? Бросив динарий, он внимательно прислушивается к звону, пробует на зуб, А когда дело касается нашей собственной жизни, мы, зевая, принимаем на веру всякую глупость, ущерба-то от этого вроде нет. Так говорит Эпиктет. Верно говорит, он называет себя стойком. Итак, чем эти умники могут помочь Трояну в том положении, в каком вдруг очутился Троян? Прежде всего, не поддаваться страстям, Это очень верно. Терять голову никогда нельзя, даже на троне. Хромоногий эпитет предупреждает. Удары судьбы не невыносимы по своей природе. Почему? Потому что зная о несчастьях, ты волен встретить их мужественно сознанием дела. Вот и вся философия. Троян погрел руки у огня, вспомнил слова сенатора Гриппина. по поводу того, в чем человек властен, а в чем нет. Сам себе я препятствий не создаю. К Агрепину прибежали, пугают, тебя судят в Сенате. Желаю успеха, однако уже пять часов. В этот час он обычно упражнялся, затем обливался холодной водой. Пора заняться гимнастикой. Когда он кончил упражнения, пришли мрачные... Глаза отводят. «Говорят, ты осужден?» «На изгнание?» — спросил Агриппин. «Или на смерть?» «На изгнание. А имущество?» «Не конфискуется?» «Значит, позавтракаем в пути?» Агриппин был готов к ударам судьбы, потому что обладал знанием. Марк спросил себя, достаточно ли у него, новоявленного императора, знаний?» «В любом случае», — усмехнулся Троян, — «если мне, наедине с собой, дано задумываться о подобных вещах, выходит, я тоже кое-что соображаю. Беда в другом. Готов ли он, Марк Ульпий Троян, с такой же невозмутимостью, подчиняясь только разуму, справиться с обрушившимся на него ударом судьбы? Ведь то, что случилось с ним, иначе как ударом не назовешь». Марк прикинул, «Время покажет, готов или нет, но прежде надо сохранить рассудительность, умеренность, остаться справедливым и не терять мужества от свалившегося величия. Это непросто, еще как непросто. Положение в стране действительно ужасное, это надо пресечь. Но как? Теперь не спрячешься за отговорку». Мол, я только исполняю, но не приказываю. Теперь как раз он приказывает. Что же он должен приказать в первую очередь? Подскажите, умники. Он с досады сунул указательный палец в огонь. Ожгло сильно, до боли. Боль привела в чувство, вернула спокойствие и рассудительность. Конечно, можно собрать друзей, обсудить все до тонкостей. Они обязательно подскажут, будут искренни, и вполне возможно, в их рассуждениях будет много верного. Но в таком случае кто император? И не спросит ли обиженный, чьим мнением пренебрегли, почему правитель послушал его, а не меня? Нет, прежде он сам должен найти выход. Итак, что же необходимо совершить в первую очередь? В чем моя цель? в том, чтобы восстановить величие Рима. Какие основные препятствия ждут на этом пути? Прежде всего, этот неисправимый заговорщик Кальпурний Крас, а также притаившиеся за его спиной наместники Сирии, Каппадокии и Вифинии, может казнить их сразу, тем самым с первого же дня нарушить слово, данное сенатором, О недопустимости террора в отношении своих противников, внести смуту в умонастроение подданных и вскоре начать опасаться каждого приблизившегося к нему. Не спрятали тот под наручной повязкой острый кинжал. Вот она, заподняв которой угодил Домициан, однажды испугавшись, начав убийство, все свои последующие действия — он направлял уже не на пользу государства, а на сохранение власти и бегство от убийц. Вывод. Самое легкое решение не всегда является самым правильным. С другой стороны, угроза со стороны краса вполне реальна. Игнорировать ее значит проявить недопустимые легкомыслие. Самое верное средство против любого злоумышленника – мечтающего о мятеже и неповиновении, — это армия. Необходимо постоянно держать армию под рукой. Каким образом осуществить это условие, если он немедленно, не теряя ни дня, отправится в столицу? В Риме невозможно сохранить невозмутимость. Завалят жалобами, ходатайствами, просьбами, мольбами, детскими слезинками — «Будучи провинциалом, в столицу он непременно попадет под влияние какой-нибудь партии, пусть составленной из самых порядочных и умных граждан. Все равно интересы этой сенаторской группы будут давлеть над интересами всей державы, а это недопустимо. Этот урок плохо выучил домициан, когда допустил доносы, когда пошел на поводу у самых низменных людей». В Риме следует появиться в лучах славы, имея на руках четкий план действий. Он вновь сунул палец в огонь, боли не почувствовал. Вдохновение наградило его безмятежностью. Мало иметь план, надо непременно приступить к его осуществлению, чтобы все, что творится в государстве, в Италии и в столице, имело точную меру. Это деяние на пользу задуманному. Значит, оно добродетельно? Нет. Значит, порочно. Итак, в столицу спешить нельзя. Армия должна быть под рукой. Все наместники провинций должны безоговорочно признать его верховенство. Как совместить эти положения? Война. Это единственное разумное решение. Рим жил, выжил. Расправил крылья во время войн. К тому же нынешний момент буквально дышит войной. Даки набрали такую силу, что далее терпеть их своей воле опасно. Хорошо, война. Какие перспективы этот ход открывает во внутренней политике? Армия при нем. Никто из наместников не посмеет отказать ему в присылке легионов. Тем самым появляется реальная возможность ослабить их. но прежде всего можно заткнуть глотку красу, так как во время боевых действий всякий протестующий обоснованно может быть назван предателем, а предательство и попытка мятежа во имя спасения отчизны это две большие разницы. Он прошелся по комнате, прикинул что известно Даки. Последние два века горная страна, расположенная за Данувием, между тисой и прутом, обширная, плодородная, щедрая для людей, постоянно крепла. Находясь вблизи имперской границы, варвары постепенно овладели нижним течением Данувиа и, прикрывшись великой рекой, жадно впитывали все, что было хорошего в Римской империи. Децибал — Перестроил армию, причем перестроил умно. Не стал вводить римскую организацию, римские звания и прочие внешние приметы. Он перенял сам дух. При прочих равных условиях побеждает тот, кто лучше организован. Децибал, по существу, одолел Домициана еще до начала войны. Мира он добился, напустив на римлян сарматов и маркоманов. По очереди. Для этого необходимо иметь золото. Много золота. Откуда оно у Децибала? Он добывает его в Карпатах. Следовательно, у него есть надежная опора в противостоянии с любым противником. Как свидетельствуют купцы, ходившие в земли Даков, Децибал сейчас в полной силе, он способен вывести в поле двести тысяч человек. вполне обученных и умело владеющих серповидными дакийскими мечами. Они называют себя волками. Еще Юлий Цезарь, хорошо понимавший, какую опасность представляла эта новая военная сила, возникшая на северо-восточном азимуте империи, незадолго до своей насильственной смерти, приступил к подготовке похода за Данувий. На волков косо поглядывал Тиберий, слабосильный Клавдий постоянно жаловался, что с даками сладу нет. Следует признать правоту Домициана, поставившего себе цель сокрушить беспокойных соседей. Принимая в расчет его ошибки, необходимо исключить возможность заключения союза между соседствующими с Римом народами, напрочь перекрыть связи Децибала с Парфией, с германцами и арматами договориться, помахав у них перед носом железным кулаком, и, конечно, восстановить спокойствие в городе. А для этого... Троян неожиданно рассмеялся, все-таки допер. Прибежала Помпея плотина, за ней друзья, сподвижники. Помпея бросилась к мужу. «Марк, что случилось? Что тебя развеселило?» «Сначала строгости, потом милости, вот и весь секрет», — сквозь смех заявил Марк и залился еще громче. Все, кто был в комнате, переглянулись, в их взглядах читалось недоумение. Император неожиданно успокоился, обратился к Суре. «В чем, по-твоему, ошибка Домициана, за которую он поплатился жизнью?» «Сура пожал плечами». Промолчали остальные. Троян погрозил им пальцем. «В том, — объяснил он, — и тоном продекламировал, — что, по недомыслю, Домициан сначала начал рассыпать милости, а потом, разочаровавшись в благодарности подданных, на которую ни один здравомыслящий правитель не может рассчитывать, поддался неразумным страстям и обрушил на граждан репрессии». Нам следует поступить наоборот. Сначала жестокости, безоговорочное подчинение, война, потом мир, смягчение жестокостей. Но прежде необходим план войны. Начинать ли ребята, задуманное сразу, невзирая на сопротивление взорвавшихся наместников и податливость угодников, или сначала разобраться с красом и поддерживающими его сенаторами, Полагаю, что нам нужно сразу, с первого дня, начинать гнуть свою линию. Как это сделать, нам и требуется обсудить. Тут же начали дискуссию. Плотина вызвала домашних рабов, приказала собрать что-нибудь закусить, вызвать песцов. На ходу в хлопотах спросила, «Горячие будете?» «Буду», — откликнулся супруг. Пусть зажарят медвежатину, нечего валяться, уже четыре часа утра, и пусть принесут вина. Результатом симпозиума стало беспардонное опьянение Лузия. К полудню мавританец не мог языком шевелить, и решение не терять времени. В Рим спешить не следует. В столицу прибыть, когда будет готов план нападения на Дакию, чтобы с первого дня... перехватить управление из рук на глазах дряхлеющего нервы и сходу запустить гигантскую военную машину Рима. Завтра же разослать приказы германским легионам двадцать первому стремительному, расположенному в Монготиаке, одиннадцатому му Клавдиеву, 1-му Минервы, 20-му Победоносному, находившемуся в Британии, выступать в поход на восток в провинции Панонию и Верхнюю Мезию. Четырех будет мало, потер лоб Лаберий. Троян не стал спорить, добавим еще два из Сирии и Каппадокии. Уже через неделю Трояну представилась отличная возможность испытать на практике основоположение своей будущей репрессальной политики, которые они спаивая мавританца, слабо оказался на неразбавленное вино, совместно разработали той ночью, получив приказ о выступлении взбунтовался двадцать первый легион. Солдаты сбежались на сходку, принялись кричать: денативов денежных выплат по случаю вступления на трон не было. Неопровержимых знамений никто не видел, Выходят боги помалкивают. Жалование за прошлый год еще не заплатили. И что это за жалование? Ищите других дураков, чтобы за какие-то триста динариев отправляться за Дановией. Уж больно троян прыток, а полоумел испанец, на зиму глядя в поход. Император, встретив отчаянное упрямство, наглость, и нежелание выполнять приказ о выступлении, распустил легион. — Все свободны, — заявил император. — Можете расходиться по домам. Я не называю вас гражданами, потому что в трудный момент вы отступили, поддались низменным страстям. Даю три дня сроку. Те, кто желает служить и готов отправиться в Панонию, будут возвращены в строй. Тут же конники из личной охраны императора... Опечатали алтари каждой когорты и в целом легиона, войсковую казну и пикулей, в котором хранились солдатские сбережения, собрали в притории штандарты с изображениями Козерога, божественного покровителя легиона. Сложили значки когорты Центурий, начали упаковывать статуи Юпитера, Минервы и Геркулеса, выставленные на площади перед приторием, Когда оставшиеся неудел солдаты начали собираться ввиду лагерных стен, их намерения были неясны, но взгляды не предвещали ничего хорошего. Специально подобранные люди пустили слух, что в сторону монго движутся верные трояну легионы из Верхней Германии. Услышав эту новость, опозоренные вояки, растерянные хмурые начали расходиться по домам. к назначенному сроку в состав легиона записалось не более четверти прежнего состава. На следующий день император издал эдикт, в котором объявлялось о начале процедуры исключения 21 легиона и всех его офицеров из состава римской армии. Не стало в римском войске легиона, победившего Цивилиса, не стало легиона. под началом германика, ходившего в вглубь Германии. Узнав о позоре, постигшем двадцать первый легион, одиннадцатый Клавдиев, стоявший лагерем еще севернее, почти в устье Рейна, без возражений снялся с места и покорно двинулся в сторону до кийской границы. Марк нагнал его неподалеку от бриганца во временном лагере. Сразу выговорил легату за то, что солдаты тащатся, как старые клячи. Скандал выкатился на площадь перед притурьем. Там Троян попытался словом вдохновить солдат на героические свершения. Те только усмехались в ответ. На следующий день, дождавшись, когда последний солдат покинул стоянку, император выехал из ворот лагеря и мелким шагом конь Трояна едва переставлял ноги, начал обгонять походные колонны. Было пасмурно, земляная дорога была разбита, ноги разъезжались. Там и тут солдаты скользили, падали, колонны то и дело останавливались. По какой причине, никто толком не мог сказать. Император, с головы до ног залепленный грязью, обогнал колонну. В авангарде спешился. Приказал назначенному трибуну остановить когорты и подозвал одного из солдат. «Почему еле ноги переставляешь? Устал? Ты сам попробуй!» — с неожиданной злостью выкрикнул легионер. В следующее мгновение его грязное лицо страшно побледнело. Перепуганный, он бросился к императору, схватил его руку, принялся целовать. «Пощади, божественный!» «Я не узнал тебя». «Плохо», — ответил Марк, — «очень плохо. Императора ты боишься больше, чем своего центуриона». «Где центурион?» К императору подбежал младший командир. Он был одет в добротный пластинчатый панцирь на голове каска, на которой от уха до уха тянулся гребень из выкрашенной красной краской щетины. Вытянувшись перед Цезарем, принялся поедать глазами начальства. — Как звать? — спросил Троян. — Гай Фауст! — зычно выкрикнул Центурион. — Давно пользовался палкой Фауст. Тот смешался, повел глазами по сторонам. «Ясно — Ясно, — кивнул император. — Не хочешь быть Центурионом? Хочу — Хочу, — вмиг озлобился вояка. — Два года до пенсии. Император кивнул. «Понятно. Если не желаешь, чтобы тебя за два года до пенсии, как без зубого пса, выгнали вон, без наградных, без вспомоществования, вспомни, зачем тебе вручена палка?» Неожиданный строй донесся презрительный голос. «Видали мы таких храбрых!» «Кто сказал?» — разъярился император. «Фауст, кто смел подать голос без разрешения?» — Да есть тут вот такие. — Кто именно? — Сервелат, божественный. — Сервелат, если ты такой храбрый, — окликнул Троян, — выйди из строя. Передние шеренги расступились, и вперед вышел могучий, как бык, солдат, глянул волком. «Плетей — Плетей, — скомандовал Троян, — и чтобы без работы не сидел. — Понял, фрукт? Затем Троян обратился к воинам. «Граждане, я лично буду задавать темп. К вечеру отставшие будут признаны дезертирами со всеми вытекающими отсюда последствиями». «Ясно? Куда я яснее!» — стройно откликнулись из строя. «Вот и хорошо». Император стал впереди легионного знаменосца, державшего древко с распростершим крылья легионным орлом. Марк поднял руку, резко отпустил ее, и принялся маршировать. При этом слух начал командовать. Раз, два, три. Левой, левой. Вечером выяснилось, что отставших в легионе не оказалось.